«Ах, господин Д'Артаньян», — сказал мушкетон, — «как бы я желал обнять ваши колени, но я не могу двигаться, как вы изволите видеть». «Что же это, от старости? О, не отсюда, не от старости, а от болезней, от горестей». «От горестей?» — повторил Д'Артаньян, подходя к ящику. «Что ты с ума зашел, добрый друг? Слава Богу, ты здоров, как трехсотлетний дуб».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 «Ах, господин Д'Артаньян!» — отвечал мушкетон печально. «С тех пор, как уехал сеньор улетели все наслаждения». «Ну так призовите к тебе ваши воспоминания, милый мой мушкетон». «Каким днем угодно вам начать?» «Разумеется, с воскресенья. Это божий день». «С воскресенья, господин, да». В воскресенье у нас наслаждения благочестивые».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 «А как ты сам это понимаешь, мушкетон?»